Глава пятая. Она умудрилась уснуть с книгой на коленях. А всему виной слишком просторное и удобное кресло. Как-то само так получилось, что Лина устроилась в нем с ногами, раскрыла книгу и погрузилась в чужую жизнь, наполненную жестокостью, несправедливостью, любовными переживаниями. А потом ее разморила. И сейчас, когда Вероника разбудила ее словами «Лукреция Альметьевич ждет вас в столовой», книга преспокойно продолжала лежать на коленях. «Спасибо, Вероника!» — вскочила Лина, от чего то пугаясь и поправляя волосы, как делала обычно. Проводила по ним руками несколько раз, пока тени становились гладкими и ровными. «Господь!» — окинула она себя придирчивым взглядом на пути в столовую. Блузка измялась, юбка тоже, у нее даже переодеться не во что. Нет спальной одежды, а ведь ночью предстоит провести уже в этом доме. Да и дома она привыкла одеваться во что-то удобное, а не узкое, мнущееся. Как же она зла на него за то, что так вероломно поступил с ее вещами. Накрутила Лина себя так, что злость вытеснила все другие чувства, и в столовую она входила не самым ласковым выражением на лице. И первый, кого увидела, был разовощекий мужчина лет сорока, который встретил ее добродушной улыбкой. Впрочем, улыбка его сразу же сползла с лица, и Лина поняла, что едва не убила того взглядом, который предназначался вовсе не ему, а тому, кто сидел к ней спиной даже не повернулся при ее появлении. Вероника указала линию ее место и быстро ратировалась в столовой. Закуски уже были на столе, а возле тарелки, стоящей перед Линой, было столько приборов, что она по-настоящему запаниковала. И, конечно же, наградой ей послужил насмешливый взгляд синих глаз, что внимательно следил за ней и, казалось, наслаждался ее растерянностью. А еще этот взгляд откровенно издевался, и обещал, что все это только начало. «Давайте я вас представлю друг другу», — произнес Люк. «А потом мы пообедаем. Дела подождут до дежестива». Судя по цвету лица нотариуса, Алина догадалась, что развощекий мужчина он и есть. Аперитив они уже успели принять на грудь. К обеду же предлагалось красное сухое вино, к которому Лина даже не притронулась. Алкоголь она не переносила и не понимала, что хорошего в нем находят другие. — Лев Геннадьевич, нотариус, чьими услугами я пользуюсь уже много лет. — Ангелина Сергеевна та самая девушка, про которую я вам говорил. Без запинки произнес Люк. Алина вдруг подумала, что для всех из его окружения она отныне будет та самая девушка. — А теперь, с вашего позволения, я отведу этого замечательного салата, чего я вам желаю. Лина думала, что обед превратится для нее в пытку, но ничего подобного не случилось. Немного успокоилась она уже тогда, когда поняла, что ни нотариус, ни люк не обращают на нее никакого внимания. Занятые поглощением пищи и перебрасываясь периодически фразами насчет чего-то, понятного только им. А когда из-за многообразия вилок и ложек она выбрала себе самое понравившееся, то и вовсе смогла отдать должное вкусной еде, забыв на время, в чем доме находится. Жаль, обед подошел к концу слишком быстро, и Люк предложил перейти на диван, чтобы заняться подписанием документов. С формальностями тоже было покончено довольно быстро. Рукалина слегка дрожала, когда ставила свою подпись под соглашением. Из своего портфельчика Лев Геннадьевич все с той же добродушной улыбкой достал приложение к соглашению о неразглашении всего того, что увидит или услышит в этом доме. И если это все имеет хоть какое-то, даже самое косвенное отношение к Сорочинскому Лукрецию Альметьевичу. Соглашение было бессрочным, и отдельным пунктом оговаривалось, что оно может быть расторгнуто по обоюдной договоренности сторон, составленной в письменной форме по всем правилам. Но хоть это немного успокаивало. а сточертеет, когда все окончательно Лина так и скажет Люку, что больше не намерена это терпеть. И все же хотелось надеяться, что жить в этом доме и общаться с хозяином будет не так неприятно, как она уже успела нарисовать в своем воображении. Ну, а мелочи можно и потерпеть, в конце концов он щедро за это платит. Когда нотариус откланялся и ушел, заверив все документы, в столовой повисла тишина, которую Люк не торопился нарушать, думая о чем-то. Алина в это время не знала, куда себя деть и рассматривала напольную вазу с причудливым орнаментом из каких-то диковинных птиц. «Вопросы?» — оторвал ее от бессмысленного созерцания голос Люка. Лина растерялась в первый момент. «Мои вещи. Вы их приказали выкинуть». «Ты!» — перебил он, пристально разглядывая ее, словно опять что-то прикидывая или мысленно примеряя на нее. «Что?» — не поняла Лина. «Не вы, а ты!» Если ты будешь обращаться к любовнику Навы в публичном месте, то по меньшей мере это будет казаться странным. Так что с этого момента ты зовешь меня Люком, и на ты. Господь, да разве же она сможет вот так вот сразу? Я постараюсь, — кивнула Лина. Не постараешься, сделаешь. Это не просьба, а приказ. На это она не знала даже, что ответить. Что касается одежды и всего необходимого, он снова посмотрел на наручные часы. Через 15 минут подъедет твой имиджмейкер. Обсудите с ней все вопросы, и к вечеру у тебя будет все необходимое от ведущих мировых дизайнеров. Еще вопросы? У Лины кружилась голова, информацию она усваивала не очень хорошо, но все же получилось выдавить. Могу я пользоваться телефоном и интернетом? А почему нет? «Ты подписала соглашение о неразглашении, а это значит, что никому ничего рассказать не сможешь, даже если сильно захочешь». С нажимом произнес он и немного подался вперед, прожигая ее взглядом. «Ноутбук тебе сегодня к вечеру тоже доставят. Вай-фай к твоим услугам. Все, вопросов больше нет?» Лина растерянно пожала плечами. Его напоры категорично сбивали с толку, не давали спокойно мыслить как и его настойчивый взгляд, смысл которого она по-прежнему не понимала. «Будем считать, что ты выяснила все», — удовлетворенно кивнул Люк. «С завтрашнего дня у тебя начнутся занятия». «В каком смысле?» «В самом прямом. Чтобы ты мне соответствовала, тебя многому нужно обучить». Снисходительно улыбнулся Люк, и снова его улыбка больше напоминала линии оскал хищника. Даже дрожь по телу пробежала, и она поежилась. Ты не обучена правилам этикета за столом. Тут она невольно покраснела и поняла, что ее смятения не остались незамеченными. Ты выражаешься как деревенщина, а потому и она не учитель риторики, который будет приходить каждый день и ставить твою речь. Как у тебя обстоят дела с танцами? А я и это должна уметь. Лина чувствовала, как начинает закипать по мере того, как люк опускал ее все ниже. Вальс — это наше все. Нам часто придется посещать благотворительные балы, которые, к моему сожалению, всегда начинаются вальсом, — скривился он. Не волнуйся, танцевать я тоже не люблю, но выучить вальс тебе нужно, а потому я нанял учителя и для этого. Но она-то, предположим, танцевать любила, только вот не обучена была этому искусству, все больше как любитель. Но отвечать Люку не стало принципиально. Снова весь его надменный и самоуверенный вид бесил сверх всякой меры. И, конечно же, манеры. Им тебя тоже будут обучать. Но это все уже завтра. Снова глянул Люк на часы. А сейчас я, с твоего позволения, займусь делами. Специалист по имиджу вот-вот подъедет. Лина ждала, что он встанет и уйдет из столовой. Но не тут-то было. Люк достал телефон и выжидательно посмотрел на нее. Его взгляд так и говорил, а теперь ты можешь быть свободна. Ничего не оставалось, как встать и в сопровождении все того же взгляда выйти ей. Оказавшись за дверью, Лина перевела дыхание, позволяя уняться сердцебиению. Определенно этот человек напрягал ее все сильнее. Если и дальше так пойдет, то помимо всех учителей, про которых сейчас говорил Люк, ей потребуется еще и психиатр. Не зная, чем занять себя и где именно будет проходить встреча со специалистом по имиджу, Лина ничего лучше не придумала, как расположиться в холле прямо напротив входной двери. Она взяла с журнального столика какой-то журнал о светской жизни и бездумно его листала. Лица, картинки богатого интерьера, снова лица, все холеные, довольные жизнью. Каково это – жить так, чтобы ни в чем не нуждаться? Любой каприз может быть удовлетворен, если у тебя есть деньги. Лина отложила журнал и задумалась. Она бы хотела так жить, когда все есть, не скучно или скучают только те, чьи духовный мир беден. Где-то она слышала такое высказывание. Додумать мысль помешал приход симпатичной брюнетки, возраст которой так сразу определить не получилось. Ей можно было дать и 25, и 35 но почему-то она понравилась Лине с первого взгляда. Может, потому что та искренне улыбнулась, когда заметила ее, и бодро, стуча каблучками, пересекла холл. «Здравствуйте! А вы, наверное, Ангелина!» — проговорила брюнетка приятным голосом, протягивая Лине руку. «Можно просто Лина!» — ответила она на рукопожатие и тоже невольно улыбнулась. «Я Оксана. Приятно познакомиться!» Люк говорил, что очень красивая, но реальность превзошла ожидания. Окинул ее брюнетка вроде и внимательным взглядом, но совершенно не напряжно. И у вас есть все данные, чтобы стать еще красивее. Следующие два часа пролетели как несколько минут. Оксана задавала много вопросов и что-то помечала у себя в планшете. Ее интересовало все, от любимого цвета лины до ее досуговых предпочтений. И самое интересное, что ей хотелось отвечать честно, ничего не скрывая. Каким-то образом Лина даже поделилась с ней сердечными делами. Ну, как сердечными. С парнем она рассталась уже около полугода назад, но до сих пор нет-нет да вспоминала порой, как им было хорошо вместе. Да и расстались они только потому, что тот уехал работать за границу, а Лина не смогла поехать с ним. «Теперь, Лина, я вас знаю как себя». Выключила Оксана планшет и поднялась с дивана. Вечером мой водитель привезет вам все необходимые из одежды. Завтра мы с вами отправимся в салон красоты и дополнительно поработаем над вашим имиджем. Заеду за вами в десять. На половину одиннадцатого у нас запись. Завтра, — приполошилась Лина, — но завтра у меня занятия. Не волнуйтесь, — широко улыбнулась Оксана. График с люком я уже согласовала, и до обеда вы совершенно свободны. А сейчас мне нужно отрабатывать свой гонорар. А я? Разве я не поеду по магазинам с вами? Как кто-то может покупать одежду для кого-то без примерки даже? С таким Лина еще не сталкивалась. Дорогая, притронулась к ее руке Оксана и доверительно сообщила. Я справлюсь, поверьте. Подмигнув напоследок растерянной линии, Оксана удалилась таким же бодрым шагом, как и пришла. Поднимаясь к себе в комнату, Лина размышляла на тему, что, кажется, этот вечер станет затишьем перед бурей. И сегодняшний день она смело может считать спокойным и наполненным бездельем по сравнению с тем, что ей предстоит уже завтра. Тут она замерла на лестнице, вспомнив, что так и не напомнила Люку о Кате. Но как же так? За всей этой суетой она забыла про подругу, Да и маме надо бы позвонить. Разговор с мамой расстроил Лину. Та все еще сердилась на дочь, и слова из нее приходилось тащить клещами. Но главное Лина выяснила. Дома все спокойно, мама чувствует себя хорошо, а Егор, как обычно, умчался после школы в гараж к другу, где они бренчат на гитарах. Не успела она набрать номер подруги, как в дверь комнаты постучали, и вошла Вероника, торжественно занося продолговатую коробку. «Это привезли для вас», — сообщила она. «Да, и что там?» «Мне кажется, ноутбук». «Ах, ну да, ей же пообещали». Лина попросила положить коробку на стол. «Лукреция Альметьевича за ужином не будет. Может быть, вам накрыть здесь?» Предложила служанка, и Лина с радостью согласилась. Мысль о совместном ужине с работодателем заранее расстраивала ее. «А тут все так удачно складывается». Звонить Кате раньше вечера не имело смысла, та сейчас на работе, разговаривать ей будет некогда. Заняться до ужина ей тоже было нечем, а слоняться по дому просто не хотелось. Куда как лучше прятаться в своей комнате, чем встретить, например, все того же серьезного водителя, который смотрит так, словно все про нее знает и осуждает, да только высказать ничего не может, потому как все они тут люди подневольные. Так и получилось, что досуг Лина коротала за просмотром мелодрамы на новом ноутбуке, а потом включила следующую. Тут и ужин подоспел, который Вероника внесла на огромном подносе. Как только бедняжка втащила все это на второй этаж с кухни. Лине было неудобно корчить из себя госпожу перед этой такой же девушкой, как она сама. Но что-то ей подсказывало, что, предложа на Веронике дружеские отношения, та откажется сразу же потому как тоже получила на ее счет строгие инструкции. Подумать только, у нее теперь имеется почти официальный статус любовницы. Как хорошо, что мама об этом даже не догадывается. Оставалось надеяться, что держать ту в неведении получится как можно дольше. Когда, по прикидкам, Лины закончилась Катина смена в баре, она набрала подругу, только вот разговор у них получился скомканным и оставил в душе неприятный осадок. А все потому, что Катя задавала очень много вопросов, ни на один из которых Лина толком не могла ответить. В итоге она совершенно растерялась и отделывалась общими фразами. Ну а как иначе, если она понятия не имела, о чем можно рассказывать, а что попадает под соглашение о неразглашении? Ну и как следствие, Катя ее послала открытым текстом и бросила трубку. А Лина для себя решила, что расскажет все той приличной встрече. В конце концов, даже у разведчиков есть люди, которым они поверяют тайны. Ну, наверное, есть. Осталось выяснить у Люков, в какой день она может встречаться с родными и друзьями. Этот вопрос тоже пока он не осветил. Около девяти, когда Лина уже готова была устраиваться на ночлег, дверь снова постучали. И на этот раз Вероника была не одна. В сопровождении незнакомого мужчины она внесла в комнату Лины целый ворох пакетов с фирменными логотипами магазинов. «Ангелина Сергеевна, с вашего позволения все вещи я развешу уже завтра». Обратилась к ней Вероника, на что она смогла только растерянно кивнуть, рассматривая всю эту гору пестрых пакетов. Голова шла кругом. «Зачем столько-то?» А когда сделала беглый осмотр содержимого, то решила, что Оксана предусмотрела все, вплоть до резины для волос. Одного белья было несколько комплектов, а назначения многих аксессуаров Лина и вовсе не знала. А вот симпатичному халатику сливового цвета из тонкой махры обрадовалась как родному и сразу же облачилась в него, с удовольствием скинув надоевшие сзади нетесные вещи. Тут же имелись и мягкие домашние туфли-лодочки в тон халату. А когда из одного из пакетов Лина достала фланелевую пижаму все в мелких розочках, то уже любила Оксану всей душой. Кто бы мог подумать, что та догадается даже о такой мелочи, как предпочтение Лины в спальной одежде. Ведь она и дома спала именно в пижаме из с фланельки. Более детальный осмотр обновок Лина решила произвести завтра. День оказался слишком насыщенным и сморила ее рано. Засыпая, Лина решила, что завтра первым делом выяснит у Люка два главных для себя вопроса. Когда у нее свободный день и поможет ли он ей с работой для Кати. Ночью Лина проснулась от грохота, в первый момент ничего не могла сообразить, чувствуя только, как бешено колотится сердце в груди. А потом до нее донеслась приглушенная ругань. Слов Лина не разобрала, но голос Люка узнала. Дождавшись, когда все стихнет, аккуратно выглянула за дверь. На балконе второго этажа никого не было, лишь звезды призрачно мелькали над низко нависающим куполом. Но заинтересовали Лину не они хоть и смотрелись очень красиво, даже таинственно, а голубоватый свет, бьющий из-под той самой двери, за которой, по словам Вероники, никто не знал, что находится, и которую нельзя было открывать.